Глава 27. Коридоры опять поменяли свое расположение, и Джесс угрюмо запомнил и их новую конфигурацию. Он начинал видеть закономерность, но понадобится куда больше информации, чтобы разгадать этот пазл. Вряд ли у него получится после того, как он ушел. Джесса не покидало чувство, будто он видит кабинет архивариуса в последний раз». На руках Брендона, как и на ногах, теперь тоже были кандалы. Когда Джесса засунули в бронетранспортеры и усадили, с Брендоном обошлись также, и с Вульфом. Использовать свою численность, чтобы попытаться сразить солдат, что их окружили, не удастся, хотя на короткий миг Джесс задумался о подобной возможности. Брендон теперь сидел молча, замерев как механический страж. Он был весь в крови Нексы, И Джес мог только вообразить, каково это, ощущать, как эта кровь холодеет на твоей коже. Если ему когда-либо нужна была причина, чтобы пожелать Архивариусу смерти, теперь она у него была. Брен, сказал он тихонько, когда ответа не получил, добавил малявка. Не надо, сказал Брендон. Просто не надо. «Оставь его», — сказал Вульф, сидящий с другой стороны от Джесса. «Джесс, а Санти?» «Я не знаю», — сказал Джесс. «Но я рад, что вы живы». «Да неужели?» Вульф вновь заговорил с проблеском своего привычного презрительного тона. «Это удивительно, учитывая, какой ужас вам из-за меня только что пришлось пережить». «Это моя вина», — сказал Джесс. «Мы с Дарио думали... Мы думали, вы расскажете все о наших планах Санти, а Санти нас быстро остановит. Я презирал себя за то, что не рассказал вам, но...» — он покачал головой. «Это не стоило ваших страданий, профессор. Простите меня». «Не вини себя во всех земных невзгодах. Мне от твоего чувства вины не легче, Брайтвел. Мне нужно, чтобы ты думал ясно. С нами еще не покончено». Хотя выглядело все так, что покончено, подумал Джесс, но промолчал. Что ж, хоть профессор Вульф не был сломлен до глубины души, пока что. А вот Брендон. Нет, это невозможно. Брат всегда подстраивался, он не ломался. Никто не цеплял его за душу так сильно, чтобы причинить боль, как другим. Или, по крайней мере, он никогда не показывал свою боль, если та и существовала. — Не знаю, как мы отсюда выберемся, сэр, — сказал Джесс. — В мои планы не входило это, все это. — Полагаю, это было бы уже слишком, если бы в твои планы такое входило, — сказал Вульф. — Но времени, чтобы почувствовать свое поражение, у нас полно. — Заткнитесь, вы, — проворчал один из солдат. — Вы не увидите ничего, помимо тюремных камер и могил. Сложно было поспорить с этим заключением, только вот бронетранспортер, который все это время мчался на большой скорости, внезапно затормозил, отчего всех отшвырнуло вперед. — Благословенная Исида, научись водить, придурок! — закричал все тот же солдат, который говорил вначале, и стал протискиваться вперед, чтобы постучать в оконце, отделявшее салон от водителя. — Что стряслось? — ответа не последовало. Бронетранспортер замедлился, и Джесс покосился на Вульфа, а потом на Брендона. Глаза брендона были закрыты, а выражение лица было напряженным и неподвижным. Однако Вульф отлично отдавал себе отчет о происходящем. «Будь готов», — шепнул профессор, и Джесс кивнул. К чему ему следует быть готовым, он не был уверен. Скандалами на руках и ногах он мало что мог сделать, разве что хаотично толкаться. Однако любая неожиданность могла, очень даже могла оказаться полезной. Бронетранспортер с шипением двигателя остановился, и кто-то быстро, деловито, трижды постучал по двери. «Ну же, солдат, нам некогда терять время!» — рявкнул скучающий голос. «Приказы и бумаги! У нас приказ от высшего командования!» «Говорите с водителем!» — крикнул в ответ командир, не открывая. «У него есть разрешение!» «Он говорит, что разрешение у вас. Мы перевозим заключенных по приказу архивариуса, идиот ты такий. Не видишь, что ли, эмблему элиты на транспорте?» «Говорят, кто-то спер два таких транспорта. Я должен все осмотреть, прежде чем открою ворота». «Какое у вас звание, солдат?» — рявкнул стражник элиты. «Лейтенант, сэр, а ваше?» «Я старше вас по званию. Открывайте ворота!» «Покажите мне приказ, и все сделаем». — Чтоб твою душу крокодилы сожрали! Командир поднялся и вытащил пистолет, а следом солдаты, окружавшие их, последовали примеру. — Будьте начеку, мне это не нравится. Лейтенант — Лейтенант! В дверь снова ударили. — Если вы вынудите меня вскрыть эту консервную банку, я вам голову оторву и плевать, выше меня вы по званию или нет. Звучало так, будто офицер был очень рассержен и устал, подумал Джесс. И то же самое, очевидно, решила их командир элиты, потому что отворил замок и распахнул дверь ровно настолько, чтобы пропихнуть в щель кодекс. «Первая страница», — сказал он. «И я хочу знать ваше имя. Будьте уверены, вам предстоит чистить туалеты в казармах после того, как...» Он умолк, потому что начал кашлять, и через несколько секунд кашляли уже все. Они кашляли беспомощно и мучительно, хотя и не видел дыма. В следующие несколько секунд глаза наполнились обжигающими слезами, и Джесс скорее почувствовал, чем увидел, что солдаты, которых тошнит, на ощупь волочат ноги к двери. А потом они втроем остались одни, с трудом дыша в токсичном облаке, пока дверь наконец не распахнулась полностью, впуская порыв освежающего ветра который позволил Джессу вдохнуть с неподдельным облегчением. Он лежал на полу, Вульф отчасти навалился сверху, и когда Джесс моргнул, силясь избавиться от жжения в глазах, то увидел, как кто-то поднимает Вульфа на ноги и волочит на дневной свет. Джесса схватили и вытащили следом, поймав другой парой рук за секунду до того, как его голова могла бы удариться о землю. «Быстрее!» Рявкнул все тот же голос. «У нас минут, может, две, и лучше бы нам убраться отсюда!» Джесс повернул голову, когда его куда-то тащили, и увидел груду элитных библиотечных солдат без сознания рядом с бронетранспортером, который неподвижно стоял, выпуская облачка пара. Вполне настоящие ворота тоже имелись, но теперь их никто не охранял. Джесса тащили двое мужчин. И когда он поднял глаза на того, кто держал его за плечи, то с трудом, но смог узнать лицо, которое видел вверх тормашками. «Том? Том том Роллисон! Трол ухмыльнулся. «Добро пожаловать обратно, Джесс», — сказал он. «В какую же заварушку вы нас втянули?» Кашляя, Джесс понял, что его бесцеремонно запихивают в другой бронетранспортер. А когда его раздраженные глаза привыкли к свету, то понял — что он, наконец, среди друзей. В отряде Санти, если точнее. Голос, который требовал удостоверения личности у другого транспортного средства, принадлежал Центуриону Бота. И когда мужчина приложил библиотечный ключ к наручникам на запястьях, а затем и лодыжках Джесса, тому пришлось схватиться за поручень, когда бронетранспортер дернулся, придя в движение. «Газ!» — спросил Джесс. «Ваш...» «Небольшое изобретение, которое мы умыкнули у поджигателей не так давно», — сказал Бота и снял кандалы с профессора Вульфа. «Решили, что может как-нибудь пригодиться». Он начал было освобождать Брэндона, но потом задумался и уселся, глядя то на Джесса, то на его брата-близнеца. «Двое вас — это уж слишком, Брайтвелл. Полагаю, я освободил того...» «Того», — сказал Джесс в тот же самый момент, когда брат произнес. «Нет, не того!» И угрожающе сунул свои кандалы Бота под нос. «Расслабься, малявка», — сказал Джесс. «Мы среди друзей». «Ты среди друзей! Я понятия не имею, где мое место!» Брендон говорил оживленнее. Не пришел в себя, конечно, но хотя бы голос стал спокойнее и уже не был пропитан гневом. «Что еще за друзья?» потому что выглядят они как твой типаж не мой вижу сходство более чем поверхностное сказал бота как тебя зовут еще один брайтвелл брендон брендон я центурион бота если я сниму с тебя эти штуки ты даешь слово что не вынудишь меня убить тебя из-за какой-нибудь глупости брендон пожал плечами смотря что это значит освободите его сказал джесс я за него ручаюсь «Сделаешь какую-нибудь глупость, и я тебя выкину на дорогу, где тебя найдет элита». «Да, конечно», — сказал Брендон. Больше он ничего не добавил, пока Бота снимал с него кандалы, а потом тихо сел, никак не пытаясь помешать остальным. И теперь Джесс был свободен, чтобы услышать, как профессор Вульф говорит. «Вы не знаете, Ник?» «С ним все в порядке, сэр», — тут же ответил Бота. «Вы скоро с ним встретитесь». «Это я вам обещаю». Вульф сделал глубокий вдох и откинулся на спинку сиденья, опустив голову на руки. «Не хотел бы я, чтобы он видел меня таким», — сказал Вульф. «Но он видел меня в состоянии похуже. Куда мы направляемся?» Ботов, скинув бровь, покосился на Брэндона. Джесс пожал плечами. «Что бы это ни было, ему больше некуда идти», — сказал Джесс. «Можете говорить». «Мы направляемся в безопасное место», — сказал Бота. «Оно принадлежит твоему другу». «Моему?» — переспросил Джесс и нахмурился. «У меня не то, чтобы много друзей нынче». «Увидишь», — сказал Бота. «У тебя их больше, чем ты думаешь». Они приехали в огромное темное помещение, освещенное лучами, падающими каскадом из квадратных люков наверху. Это, очевидно, было складское военное помещение, оборудованное для транспортных средств, таких как солдатские бронетранспортеры. Поблизости были припаркованы еще четыре машины, но в тусклом свете Джесс не смог разглядеть их опознавательные знаки, заключив лишь, что это был не глаз, гора, который использовала библиотека. Здесь было по-военному прибрано, и на мгновение у Джесса возникло странное ощущение – Он подумал, что каким-то образом они нашли безопасное место в самом центре библиотечной военной части, пока, наконец, не понял, что вывешенные знаки, призывающие соблюдать чистоту и держать оружие на предохранителях, были на испанском. Его подозрения подтвердились, когда Бота провел их через закрытый коридор без окон и вывел в большой, изысканный, покрытый плиткой двор с ажурными фонтанами и садом, который ни капельки не напоминал те, которые обычно можно увидеть в Александрии. Этот сад, без сомнений, был европейским. Его окаймлял ряд туго закручивающихся оливковых деревьев, украшенных бледными пыльными листочками и темными плодами. Апельсиновые деревья росли в огромных горшках. А во дворе их ждал испанский посол Альвара Сантьяго, Однако Джес глянул на него лишь на секунду, чтобы узнать, а потом заметил всех тех, кто стоял рядом с ним. Томас с густой золотистой щетиной бороды и волосами, вьющимися до ворота. Рядом с ним Глен, стройная и безупречная в своей солдатской униформе. Халила в винно-красном платье и хиджабе в тон. Дарио настолько сверкающий, насколько позволял гардероб его кузена. А в самом конце ряда, одетый в простое черное, стоял капитан Санти. Халила бросилась к ним первая и без колебаний заключила Джесса в свои объятия, а потом поцеловала в обе щеки. Джесс прижался лбом к ее лбу и улыбнулся, сказав, «Я думал, ты мне под ребра нож сунешь». «О, я бы сунула!» «Если бы мы встретились через пару дней после твоего драматичного отбытия», — сказала она, — «прекрасный ты идиот! Я простила тебя по крайней мере час назад, как только узнала, что могу больше никогда не увидеть». Джесса это буквально потрясло. Пока она не оказалась здесь перед ним, такая настоящая... Он и не осознавал, как сильно скучал по ее взрывной гениальности и спокойной силе. Затем Халила отпустила его и отошла. Следующим был Дарио, который предложил лишь серьезное рукопожатие. — В конце концов, все еще жив, — сказал он. — А я погляжу, ты уже нашел себе приличного портного, — сказал Джесс и притянул его к себе, заключив в объятия. Дарио коротко, но искренне обнял его в ответ. «И обязательно было рассказывать своему кузену, какое ты придумал мне прозвище?» «Разумеется», — сказал Дарио. «Я всем рассказываю, что называю тебя трубочистом. А что касается моего портного, нужно ведь соответствовать заданной планке». Голос Дарио звучал легко, но он заметил окровавленную одежду Брендана и Вульфа, которые неподвижно таращились на Санте. Он замечал все, как и всегда, пусть и делал из замеченного совершенно неверные выводы через раз. Ладно, это немного нечестно, лишь в четверти случаев. Дарио сделал шаг назад, и Глен, ухмыльнувшись Джессу, приобняла его одной рукой, быстро и по-военному, а потом тоже отступила. Остался капитан Санти, который шагал прямо к Вульфу медленно, будто не мог поверить в то, что его друг вот-вот не исчезнет. И Томас. Томас остался стоять на месте, и Джессу пришлось подойти самому. «Он выглядит по-другому», — подумал Джесс. Хотя он и был рад встрече не меньше Джесса, осторожный взгляд Томаса заставил Джесса затормозить. А потом он понял, почему. Последнюю нашу встречу я ему солгал и причинил боль. Халила и Глен его простили по неким личным причинам. Дарю обо всем знал. Но Томас... Томаса ложь задела до глубины души. Так что первым, что сказал Джесс, было... «Прости меня. Я искренне сожалею, Томас». Томас кивнул... И они так и остались стоять, глядя друг на друга на неловком, неуютном расстоянии. А потом Томас дернул подбородком в сторону Вульфа с Санти, и Джесс повернулся посмотреть. Вульф протянул Санти руку. Та жутко дрожала, пока Санти не схватился за нее и не обнял Вульфа. И звук, что он издал, вырвавшийся из глубины души, Звук неприкрытого облегчения, кажется, наполнил все кругом. Когда они отступили друг от друга, отойдя лишь на расстояние вытянутой руки, Санти посмотрел на Вульфа и сказал, «Я должен был быть рядом с тобой. Я бы был рядом с тобой». «Ты был?» — сказал Вульф. «Каждое мгновение». Джесс снова взглянул на Томаса, который теперь слегка улыбался. «Рад это видеть», — сказал Томас, и его улыбка потускнела, когда он вновь перевел взгляд на Джесса. «Ты бросил нас. Ты бросил нас думать. Бог знает, что мы думали. Но я чуть тебя не убил, и я не буду просить прощения. В тот момент это было верным поступком». «Мой поступок тоже был верным», — сказал Джесс, — «в тот момент. Но я сожалею». Томас вздохнул. «Полагаю, это сойдет в качестве извинений». Он обнял Джесса и похлопал по спине так сильно, что та заныла, а потом вновь отстранился. «Позже поговорим. У нас есть неотложные дела». Он нахмурился и заставил Джесса остановиться, когда тот зашагал было, положив ему руку на плечо. «Что-то не так». «Очевидно», — сказал джесс. «Но мы не решим проблемы, если будем и дальше стоять здесь». Томас кивнул и покосился на Брэндона, который по-прежнему стоял на том же месте, где его оставил Джесс. «А он? С ним все в порядке?» Джесс покачал головой, но не стал пытаться объяснять. Брендон бы не захотел, чтобы все знали о его горе. «По крайней мере, не здесь и не сейчас» поэтому на лице у него была легкая улыбка и пустой взгляд. Это была маска, и рано или поздно она сойдет, но если сейчас она помогает, пусть так. «Посол!» Джесс двинулся к альвара Сантьяго и поклонился. Он сделал так, чтобы выглядело вежливо, хотя наклоняться и было больно. «Спасибо. Полагаю, мы здесь в безопасности?» «Пока что», — ответил Сантьяго. Он теперь не выглядел таким же непринужденным, как прежде. Настолько, насколько кто-то вообще в безопасности в этом городе в данный момент. Однако момент меняется, и я думаю, ты это знаешь. Он повысил голос. «Всем добро пожаловать! Заходите! Я подготовил для вас комнаты, ванну, одежду, еду. Когда вы отдохнете, мы встретимся и обсудим наше будущее». Отчего-то Джесс сомневался, что будущее посла пойдет тем же путем, что его собственное. Но пока что этого было достаточно. Проблемы начались, когда Джесс был в своей комнате и с неподдельным облегчением стягивал провонявшую химикатами рубашку. Он был по пояс без одежды, и когда в дверь постучали, вздохнул, и прежде чем открыть, натянул мягкую белую рубаху, которую ему оставили. Никола Санти схватил его за горло, заставил сделать четыре быстрых шага спиной и врезаться в стену. От удара у Джесса выбило весь воздух из легких. Он попытался вдохнуть, чтобы задать вопрос, но рука Санти стиснулась крепче. Рука капитана была до жестокости сильна, а взгляд холодным. «Нет», — сказал он, — «ты не будешь говорить. Говорить буду я, Брайтвелл». Знаешь почему? Кивни, если знаешь. Джесс неуклюже дернул головой вверх-вниз. Он видел Санти в настроении для убийств и прежде, но никогда раньше мишенью не становился он сам, а сегодня ситуация явно была личной. — Ты его забрал, — сказал Санти. Его голос был низким и спокойным, который, как все знали, был самым опасным признаком его темперамента. Ты вырвал его и отдал Архивариусу. Ты понятия не имел, что с ним сделают или в какую яму бросят. И ты, именно ты, среди всех прочих, знал, что он пережил. Ты отправил его обратно в ад, парень, и я этого не забуду. Пусть он и выбрался оттуда живым». Джесс чувствовал, как его лицо деревенеет и краснеет, и те крохи воздуха, что он мог вдохнуть, были недостаточными. Одно сжатие руки Санти, и Джесс окажется без сознания, в шаге от уродливой мести. «Сражайся», — говорили ему инстинкты. У него была возможность. Санти был слишком занят своим гневом, так что можно было его ударить, вырваться и сбежать. Но Джесс с трудом заставил себя не двигаться. Он не будет сражаться. Он был виновен в том, в чем обвинял его Санти. Через секунду Санти отпустил Джесса и отшатнулся, удивившись, как понял Джесс собственной жестокости. Санти был опытным военным, но он также был и человеком, который контролировал себя почти всегда, но не сейчас. Они обменялись взглядом. Санти смотрел на него так, будто не знал его, а Джесс тяжело дышал, растирая ноющую шею. «Сэр», — сумел выдавить из себя Джесс, — «я... мне плевать», — сказал Санти, — «мне плевать, если тебя распирает от чувства вины. Мне плевать, если это была опрометчивая идея Дарио, как я подозреваю». «Мне плевать, что ты привел его обратно ко мне, потому что мы оба знаем, что Вульф мог там умереть в одиночестве. И я за это тебя никогда не прощу, Джесс. Мне хочется выпроводить его подальше отсюда и никогда не позволять возвращаться. Единственная причина, по которой я этого не делаю, заключается в том, что я знаю, что он не уйдет. «Сэр!» Попытался опять Джесс. «Это моя вина. Я знаю это. Мне следовало ему рассказать, как и вам, прежде чем реализовывать задуманное». «Если бы вы мне все рассказали, Стронсо, засранец, я бы стукнул вас головами друг об друга так сильно, что вы бы придумали план получше». «Знаю. Я не рассказал вам потому, что понимал, вы нас остановите». И я знал, что Вульф бы согласился, но рассказал бы вам все. Исход был бы тот же. Это было не просто, капитан, но ответственность за это на мне. И я постараюсь вновь заработать ваше доверие». «Тебе повезло, что я не на двадцать лет моложе», — сказал Санти. «Я бы тебя убил». Он вздохнул и растерянно потер лоб. «Но ты всего лишь мальчишка и совершаешь ошибки». Да и мне самому следовало догадаться. Прости, что сделал тебе больно, Джесс. Вы хотели, чтобы я ударил в ответ. Взгляд Санти намекал на то, что это правда. Ты не ударил. Потому что я знаю, вы бы убили меня в любой схватке, капитан. Я могу вас обогнать, но не могу одолеть. Он наблюдал, как капитан сделал глубокий вдох, задержал дыхание, а потом резко выдохнул обещай мне, что больше не станешь подвергать Кристофера подобной опасности. Никогда. Ни за что!» Джес кивнул. «Клянусь, что сделаю все, что в моих силах». «Я что, такой ребенок, что за меня мою судьбу должны решать друг и студент?» Этот резкий голос вынудил их обоих замереть». Санти обернулся, а Джесс устремил взгляд за спину Санти, увидев в дверях профессора Вульфа со скрещенными на груди руками. Он выглядел утомленным, но чистым. Свет его лица по-прежнему был слишком бледным, но взгляд горел, а негодование в глазах было всем слишком уж знакомым. Санти вздрогнул. Крис. «О, нет, ради всего святого!» «Конечно, за души юношу до смерти, за то, что я бы на его месте поступил точно так же. И да, разумеется, решайте мою судьбу. Заверните меня в хлопковое одеяльце, как хрупкую бутылку с греческим огнем. Ник, я здесь, я стою, я в рассудке. Не думай, что я не могу или не стану думать за себя». Голос Вульфа смягчился, приобретая мягкие нотки. «Я знаю, что ты винишь его». «Потому что сам не смог предвидеть случившегося. Не надо. Они и меня перехитрили. Перехитрили так хорошо, что я предал его сегодня утром и чуть не погубил и его и его брата. Из-за своих проблем я виновен в жестокой смерти юной особы, которая не сделала абсолютно ничего, чтобы этого заслужить. Так что, если злишься на него, можешь тогда злиться и на меня». Санти подошел к нему и обнял, потому что он, как и Джесс, услышал, как голос мужчины дрогнул. И Вульф выдохнул с неподдельной благодарностью. «Прости», — прошептал Санти, — «мне не следовало срываться на Джесса. Но при виде тебя в таком состоянии мое сердце разрывается на части. Ты же знаешь». «Знаю», — сказал Вульф, — «но я восстанавливаюсь». «Сломанные кости, срастаясь, становятся в два раза сильнее, помнишь?» Сантер рассмеялся. Смех у него вышел неуверенный и почти что отчаянный. «Я помню, я все помню. В этом-то и заключается проклятие, не так ли?» «И в этом заключается красота», — ответил Вульф. «Пошли, дай Джессу отдохнуть. Полагаю, он так же вымотался, как и я». Санти обменялся с Джессом взглядом, и Джесс кивнул. Санти не шутил о том, что сказал. Он не простит Джесса за предательство. И Джессу придется вновь заслужить всякое доверие. Сложно было понять все это по одному взгляду, однако все было предельно ясно. Остальные, может, Джесса и простили, однако для Санти это будет долгий путь. И здесь все честно. Джесс снова закрыл дверь, снял одежду и шагнул в роскошный душ испанского посольства. Он стоял под душем очень долго, пока горячая вода не начала заканчиваться, а кожа не сморщилась от влаги. Ему не хотелось отпускать ощущение безопасности, а как только Джесс выключил воду, вытерся и снова надел солдатскую униформу, которую ему предоставили, то снова ощутил напряжение. Альваро Сантьяго, как все Джесс знал, понимали, был их союзником, но не другом. В Александрии друзей у них нет, теперь нет. Спустившись вниз, Джесс обнаружил, что почти все уже собрались в маленькой библиотеке. Она была богато украшена, а стул, на который Джесс со вздохом опустился, показался ему самым уютным в мире. Все его ноющее тело мечтало о сне, но пока что хватит и комфорта. Когда Джесс сел, все остальные перестали разговаривать и уставились на него. «Что?» — спросил он. Дарио покачал головой. «Я все еще под впечатлением от того, что ты жив», — сказал он. «Ты невероятно хороший врун, Джесс». «Даже лучше, чем я думал, если ты прожил так долго. Я считаю, это твое лучшее качество». «Замолчи, павлин», — сказал Джесс. «Если у тебя и есть лучшее качество, то я все еще не могу его отыскать». «Мальчики», — сказала Глен. «Не заставляйте меня вас разнимать. И под этим словом я имею в виду отделять головы от тел. Мы прошли длинный путь». «Хватит мериться размерами своих, Глэн!» — сказала Халила. «Талантов!» — закончила Глэн. Ее голос смягчился. «Ты поговорил с братом?» «Нет», — сказал Джесс. «Он не хочет разговаривать». «Откуда ты знаешь?» «Мы близнецы», — сказал Джесс. «Я тоже не хочу, и это не я только что наблюдал, как девушку, которую я любил...» Он умолк, потому что внезапно представил Морган на месте Нексы и копье, пронзающее ее тело, втыкающееся в пол, ее теплую кровь на своих руках. «Майн Год, боже мой! Джесс, вот что произошло!» Томас наклонился вперед, и огромное кресло, в котором он сидел, скрипнуло под его весом. «Ты был там? Что случилось?» Это был невинный вопрос, однако Джесс внезапно ощутил себя еще более уставшим. «Архивариус ее убил», — сказал он, — «с помощью механического стража. Без причины, разве что показать свое превосходство. Я думал, мы будем следующими». Как только он это произнес, то понял, что это была правда. Похоже, он выталкивал из своих мыслей эту истину до сих пор, отрицал ее, пока они стояли на коленях перед Архивариусом, но да, они с Брэндоном были на грани смерти, так близко, что почти ее чувствовали и видели. Джесса передернула, и он закрыл глаза. «Думаю, моему брату она и впрямь была небезразлична. Так что я не знаю, Томас, я не знаю, как он сейчас. Знаю лишь, что он не желает об этом разговаривать». «И я не желаю», — подумал он, но не произнес вслух. Томас был достаточно близким другом, чтобы и так все понять. Джесс открыл глаза, когда почувствовал, как Халила взяла его за руку. Она ничего не сказала, и за это он был ей благодарен. Какое-то время они все сидели в тишине, прежде чем Глен, как всегда к месту, сказала. «Насколько мы здесь в безопасности?» «По шкале от полностью до вовсе нет?» Дарио пожал плечами. «Отчасти на данный момент. Мой кузен хороший человек, и он сделает все, что сможет, чтобы помочь нам. Но он во власти моего другого кузена, королевских кровей. И если архивариус решит выдворить всех послов из города, как он может, он вскинул руки и уронил. Возможно, он сможет эвакуировать нас вместе со своими работниками» но это вряд ли поможет нам достичь нашей цели. «Может, мы не способны достичь своей цели без армии?» — сказала Глэн. «Вы что, хитрые лисы, не думали об этом? Или вы рассчитывали просто обмануть архивариуса, убедив его написать приказ на собственную казнь?» «Есть идея», — сказал Дарио. Глен мрачно на него покосилась, но несерьезная. «Мы должны собрать армию, верно? Войско Санти здесь с нами». И Санти разослал сообщение другим капитанам, которым доверяет. Если сосчитать всех и. Мы многое можем потерять, и всем будет плохо, сказал Томас. Александрию можно захватить, а Серапиум. Если учесть все, что я видел и слышал, это будет гораздо сложнее. Курия может просто запереться внутри и ждать. Оставшиеся войска, механические стражи. «Их не получится сдерживать долго». «Ты прав», — сказал Джесс. «Я заходил и выходил из кабинета Архивариуса уже несколько раз с тех пор, как прибыл, и каждый раз меня заводили и выводили разными путями. Коридоры движутся. Вся пирамида — как огромный часовой механизм, который Архивариус может перестроить в любое время, когда пожелает. Это смертельная ловушка для любого, кто вторгнется». Они могут сидеть там вечно, а нас на куски разорвут. «Какой настрой в городе?» — спросила Халила. Она поднялась на ноги и налила себе чашку воды из кувшина, который стоял рядом. Джесс последовал ее примеру. Он и не догадывался, как сильно хочет пить, пока не увидел, как Халила пьет. Вода была чистой и свежей, и приятно прохладной. Профессор Мурасаки в Кадисе связалась со старшими профессорами по всему миру, а ее считают влиятельной. Все больше и больше библиотечных филиалов заявляют о своем нейтралитете и отказываются впускать солдат через телепортационные залы. Это все очень усложнит положение дел Архивариусу, раз ему придется перемещать войска медленно через заграничные территории воды, особенно сейчас, когда с каждым днем все больше стран выходит из соглашения. «В городе беспокойно», — сказал Джесс. Но до местных жителей не доходят новости обо всем происходящем, а что доходит, превращается в сплетни и панику. Зато поджигатели разносят слухи и на их основании вербуют. И у них есть печатные станки для печати своих сообщений. Красный Ибрагим, должно быть, уже установил несколько станков по всему городу. Вы с ним разговаривали? «Не совсем», — сказала Халила, когда никто не вызвался ответить. Наши отношения с ним в несколько неловкой ситуации, так как Красный Ибрагим хотел продать нас Архивариусу, а мы не желали быть проданными». «Не думаю, что Анита восприняла все на свой счет. А что, ты с ним общался?» Джесс покачал головой. «Если бы я попытался, то привел бы библиотечных солдат прямо к его двери». Я предоставил общение отцу, но, зная своего па, не уверен в том, что он наговорил. Он уже пытался изменить условия сделки два или три раза. Я бы не удивился теперь, что это он посоветовал Красному Ибрагиму нас выдать. Он, скорее всего, считает, что уже потерял обоих сыновей. «Все так просто?» — это сказала Глен, и подобный вопрос прозвучал для нее несвойственно, тихо и почти что сострадательно. «Не очень-то у тебя семейка, Джесс?» «Нет», — сказал он, — «не очень». «Я думал, вы это уже уяснили». Он не планировал, что это услышит брендон но когда поднял голову, то увидел, что его близнец стоит точно тень в дверях. «Я не имел в виду тебя», — сказал Джесс. Прозвучало неправдоподобно и нелепо, и брат ничего не сказал. Он налил воды, заглотил и налил еще». «Так как мы его убьем?» На мгновение воцарилась тишина, а потом Глен сказала. «Ты имеешь в виду Архивариуса?» «Я не имел в виду человека, который управляет концессией по производству фалафеля. Как мы его убьем?» Все посмотрели друг на друга. Конечно, рано или поздно этот вопрос бы перед ними встал. Но Брендон перешел сразу к делу. «Мы должны убить самого важного человека в мире», — подумал Джесс. «Разве у нас есть теперь другой выбор, если мы хотим спасти еще что-то, спасти кого-то?» «Празднование Великого Сожжения предоставит нам возможность», — сказал Дарио. «Архивариус будет там». «И будет под отличной защитой», — пробормотала Глен. «Как и Курия». Он потребовал, чтобы ученые и библиотекари со всего города там присутствовали. Насколько нам известно, он вызвал ученых со всего мира. Он хочет, чтобы это было жестокой демонстрацией его власти. «И именно поэтому это плохое место, чтобы пытаться его убить», — возразила Глен. «Он будет нас ожидать. Неважно», — сказал Брендон. «Любого можно убить». «Нужно лишь перестать беспокоиться о том, чтобы выжить самим». Халила посмотрела на него, потом на Джесса. На ее лице читалось явное беспокойство. Джесс лишь покачал головой. «Мы хотим, чтобы он сложил полномочия», — сказала наконец Халила. «Если мы сделаем так, что он больше не сможет продолжать...» «Умерев, он больше не сможет продолжать!» «Малявка», — сказал Джесс. Он должен умереть, — сказал Брендон так спокойно, будто бы Джесс ничего не говорил. Он никогда не откажется от власти добровольно. И, кроме того, за всю боль, что он причинил, за все смерти, приказы, которые отдавал здесь и повсюду, он не заслуживает того, чтобы тратить воздух, которым дышит. Он повернулся и встретил взгляд Джесса. «Я ошибаюсь?» «Ты излишься», — сказал Джесс. «Чувствуешь себя виноватым». «Но нет, ты не ошибаешься». «Прости, Халила, но он не ошибается». «Я был здесь, вы и не были». «Я видел, видел, как далеко он готов зайти, чтобы удержать власть и библиотеку». «Может, мой брат прав». «Тогда это можно сделать», — сказала Глен. «Я хорошо стреляю». А Санте еще лучше. Если мы как следует все спланируем. Вечно вы все планируете, сказал Брендон. И никогда не действуйте. Он отставил свою чашку и подошел к двери. Джесс поднялся и пошел следом, остановив его прежде чем он вышел. Что ты собрался делать? спросил он. Я не останусь здесь, сказал Брендон и на твоих чересчур благородных друзей не рассчитываю. Отпусти меня, Джесс». «Ни за что», — сказал Джесс и не шутил. «Если ты уйдешь, я уйду. Вместе». «Ты не можешь уйти?» — сказала Халила. Она поднялась, и хоть и не подошла, было очевидно, что хотела. «Джесс, здесь ты в безопасности, по крайней мере, на эту ночь. Завтра...» — Джесс слушал... Но смотрел в глаза Брендону и знал, что видит там. Он медленно покачал головой. О чем ты думаешь, Брендон? спросил он. Я думаю, что никакие благородные цели в мире не заставят архивариуса прислушаться ни к единому слову, которое хотят сказать твои друзья, сказал Брендон. Мы с тобой знаем людей, которые не столь благородны. Это было правдой. И Джесс знал, какие бы личные цели не преследовал посол Сантьяго, он был политиком. А на политиков нельзя рассчитывать в долгосрочной перспективе, потому что их воля им не принадлежала. Преступники, с другой стороны, бывали куда более прямолинейными. «Если ты говоришь о нашем самом примечательном кузене, он не может не быть к нам особо благосклонен прямо сейчас». Брендон пожал плечами. Ему определенно было плевать на подобные нюансы. И Джесс узнал улыбку, которая расцвела у него на губах. Она была чертовски опасной. «Тогда мы используем наше очарование», — сказал он. «Давай, братец, разок. Давай поддержим семейные ценности и поступим неправильно». «Джесс!» — голос Халила теперь умолял. «Она права, друг». — сказал Томас. — Ты должен остаться здесь. — Нет. Нам нужен запасной план на случай, если Испания нас не поддержит, — сказал Джесс и позволил своим губам растянуться, повторяя улыбку брата. Брендон прав. Пришло время поступить неправильно. — Мы вернемся, — сказал Брендон, А если нет, не ищите нас. Все равно не найдете. С этими словами он вышел, и Джесс поспешил следом.